Глава 4. Всю ночь я спала плохо. Наверное, крепким сон был только несколько часов. Затем я то просыпалась, чтобы проверить, не ушли ли солдаты, и, удостоверившись в том, что ещё глубокая ночь, снова проваливалась в темноту. И всё равно едва не пропустила момент, когда вместе с забрезжавшим рассветом военные начали просыпаться, когда в очередной раз открыла глаза. Увидела, что почти все солдаты уже одеты и готовят лошадей. Дождалась, когда из дома старосты принесут завтрак, а затем улизнула из хлева, пока мужчины ели простую крестьянскую еду, кашу на молоке, да свежие лепёшки, пахнувшие так, что у меня в животе зазвучала музыка. Пробежав через двор, убедилась в том, что никого поблизости нет. Посетив уже знакомые мне лупухи, Выбралась снова на дорогу и отправилась искать телеги, чтобы осуществить свой план. Деревня оказалась очень маленькой и насчитывала всего 15 дворов. Некоторые дома были вполне крепкими, но встречались и ветхие лачуги. Возле одного из домов с амбаром и хлевом увидела то, что искала. Загвоздка заключалась лишь в том, что рядом с телегой находился какой-то ваяка, один из отряда капитана Гаррета. Но и тут судьба оказалась на моей стороне. Солдат, кормивший запряжённых в телегу лошадей, скоро ушёл в дом, видимо, позавтракать. И тогда я бросилась к телеге, перемахнув через высокий плетень с лёгкостью молодой кобылки. Даже магию не пришлось призывать. Отчаяние придало сил, и вот я уже стою и смотрю на то, что лежит в телеге. Мне повезло снова. Кажется, после череды неприятностей и абсолютно чёрной полосы в моей жизни появилась госпожа удача. Телега была накрыта плотным брезентом. Заглянув под него, я увидела накрытые ящики и какие-то свёртки. Думать дольше не было смысла и времени. Подняв край, забралась под ткань и накрыла её сверху, молясь всем богам, чтобы никому в голову не пришло проверять то, что находилось внутри телеги. Лежать было тесно и неудобно. Я не успела устроиться, когда услышала едва различимый звук шагов. "Кто-то бы совита" произнёс. "Мне точно будет не хватать домашней еды в этом походе". Я сжалась, стараясь почти не дышать, но телегу не трогали, брезент не поднимали, к ней вообще не прикасались. Уже позже я поняла, почему. Мне, как я уже говорила, снова повезло. В телеге везли какие-то железки. Все они были обмотаны тряпками или тканью, в полумраке так сразу и не определить, и почти все были чертовски острыми. Я едва не порезалась о торчавшее сбоку нечто, но потом Пойорзв нашла более удобную позицию и застыла, лёжа на самом дне. Эй, вы там, построение, раздался ещё один голос. Я различила топот копыт. Солдаты выводили своих лошадей, Забирались в седло, готовились ехать дальше по такому нужному мне северному тракту. Но ещё несколько минут ничего не происходило. Телега не трогалась с места, и я решила немного приподнять край брезента, чтобы у меня был минимальный, но обзор. Просунула руку, ткнула пальцем в плотную ткань на уровне глаз. Вид открылся ещё тот: клок дороги и лошадиные ноги. Построение Рявкнул зычный голос одного из военных, но я, как не ни присматривалась, никак не могла хоть что-то разглядеть. Один раз мимо проехал ещё один верховой, а затем раздалось низко: "Правь к дороге". И телегу тряхнуло, когда лошади потянули её за собой. Брезент в том месте, где я сделала себе окошко в мир, снова приплюснулся, и я настойчиво ткнула в него пальцем, повторяя манёвр. Помимо обзора, мне ещё был нужен свежий воздух. Здесь, под толщей непромокаемой и не продуваемой ткани, дышалось не так, чтобы очень хорошо. А ещё я старалась не думать о простой физиологии или, если быть точной, о некоторых потребностях организма. Телега задрожала, поймала колесом выбоину в дороге, и мне в спину упёрлось что-то твёрдое, похожее по ощущениям на рукоять то ли топора, то ли молотка. Похоже, что здесь лежали и какие-то инструменты. Эх, жаль, что не успела разглядеть. В щель между доской и брезентом была видна уже дорога. Военный обоз продолжал свой путь. Лошадей не подгоняли, видимо, рассчитывали силы, как людей, так и животных. А это означало только одно идти напереваливаясь до сумерек. Сомневаюсь, что в эту ночь солдатам повезёт ночевать под крышей. До следующей деревни ехать и ехать. Меня же волновало другое: выдержу ли я эту дорогу? Уже сейчас я понимала, что выбраться смогу лишь в темноте, тогда есть надежда, что меня не заметят. А я намеревалась продолжить путь в телегах, прячась от людей ещё как минимум день. В идеале это было бы до того момента, когда углубимся в северные земли, но я была слишком реалистом, чтобы понимать так долго. Не выдержу. Некоторое время ехали молча. Воины даже не думали разговаривать, и я напрасно прислушалась. За пределами телеги звучали лишь топот копыт да скрип колёс. Как оказалось, из телег, в которой пряталась я, ехала самый последний. За ней пристроились всего четверо солдат, и я могла разглядеть, поднимавшуюся пыль и бесконечные ноги жеребцов. В конце концов, это зрелище стало утомлять. Хотелось распрямить руки, Подняться во весь рост слишком быстро, начало затекать тело, и я мысленно подвывала, не зная, что предпринять. Но ещё спустя час благословенный сон подхватил меня в свои объятия и погрузил в темноту. Сколько спала, не знаю, проснувшись, поняла, что почти не чувствую рук и ног, а в щель по-прежнему струился яркий дневной свет. Чёрт, только и подумала я, ну почему я не проспала до заката? Очень медленно, стараясь не шевелить плотный брезент, начала разминать, сначала пальцы рук, затем принялась тереть кожу до локтей и выше. Кровь зациркулировала с явной неохотой, и под кожу словно вогнали сразу множество иголок. Я стиснула зубы и принялась тереть уже ноги. Сначала подогнула одну к животу, привела в относительно нормальное состояние, затем вторую. Как же я ругалась про себя, И мысленно решила, что если получится добраться до раскрытой до стоянки, обязательно сменю телегу. Найду что-то более удобное, где можно будет хотя бы время от времени шевелить несчастными конечностями. Ещё через час зверски захотелось есть. В котомке за спиной были хлеб и сыр, но снять её незаметно не получится. Для того, чтобы стащить лямки со спины, надо перевернуться, а это провал. Те четверо, что следуют за телегой, обязательно заметят меня, так что придётся ждать. Эрлин, ты идиотка, похвалила себя. Вот почему я не подумала о том, что захочу есть. Нет, определённо мне надо продумать дальнейший план действий, иначе сама не выдержу и выпрыгну из телеги как чёрт из табакерки. Даже представила себе это зрелище. Вот уверенно, сделаю я так, солдаты перепугаются не на шутку. Воображение нарисовало мне неприятную картину. Вот я выпрыгиваю, и кто-то из солдат вскидывает арбалет или, как капитан бросает в меня метательный нож. Брр, прошептала, всё же иногда иметь живое воображение очень плохо. Ближе к закату появилась ещё одна насущная проблема. И тут я поняла, что мысли о еде и о том, чтобы разминать суставы, просто сказка в сравнении с тем, как мне хотелось посетить ближайшие кустики. Даже один вид деревьев, иногда попадавший в обзор во время поворота телеги, заставлял скрежетать зубами и прижимать руки к животу. А день, как назло, никак не желал заканчиваться. И обоз вот же гады выносливые. Продолжил ехать дальше, не делая остановок. В тот момент, когда я уже было решила, что плюну на все и выберусь наружу, В воздухе прозвучал уже знакомый зычный голос, скомандовавший: "Привал". Телега остановилась, а затем, постояв с минуту, снова дёрнулась и покатилась в сторону от дороги. Бождиленные кусты стали так близко, что я едва не взвыла, глядя на них и понимая, что ещё некоторое время не смогу выбраться из своего укрытия. За телегой раздался шум голоса мужчин, обсуждавших обустройство лагеря, топот копыт, шорох и стук Редкие крики и короткие приказы. Темнело так медленно, что я, глядя на угасающий свет солнца, почти плакала, чувствовала, что ещё немного и выпрыгну. Как есть выпрыгну, но судьба снова смилостивилась. Когда над землёй опустилась тьма, я решилась. Благо, показалось, что рядом с телегой кроме лошадей никого нет. Приподняв немного брезент, навострила уши, надеясь услышать голоса или шаги, и снова ничего. Тогда я принялась выбираться почти ползком, едва не упала на землю, успев лишь в последний момент перенести вес на правую ногу. Выбралась и снова замерла, оглядываясь по сторонам, сжавшись в комок и готовая нырнуть под телегу в случае опасности. Тело казалось ватным. Я почти не чувствовала рук и ног, не говоря уже об остальных частях тела. Когда поняла, что поблизости нет ни коей солдат, попыталась встать. Ближние кусты манили так сильно, что я готова была выть от нетерпения. Встать не получилось. Несколько утомительных часов без движения превратили меня в слабое нечто, и тогда я поползла на карачках. Каждое движение отдавалось болью, но боль меня радовала. Я понимала, что начинаю оживать. "Проклятые эти лега", думала я, пачкая колени и ладони в земле, но сейчас это было не суть важно. Вот он, выждленный кустик, добралась без приключений и засела, словно хищник в ожидании жертвы. А вокруг, чуть дальше от границы леса, горели костры. Они пламенили высоко, пламя словно ограничивало лагерь. Я видела силуэты людей, слышала их голоса, а ещё, закончив свои дела, насторожилась и поняла, что рядом тихо. Словно маленький колокольчик звенит охранная магия. Наверняка это дело рук старого мага. Отряхнув колени, попыталась встать снова. Мне надо было размять руки и ноги, да поживее, пока никто не заметил. Впрочем, кое-кто всё же меня увидел. Лошади. Телега, в которой я ехала, стояла прямо рядом с лошадьми. Все они были стреножены и что-то жевали, на меня поглядывали, словно видели даже сквозь кусты, но прижали ушами и особого страха не проявляли. «Мне же надо было тоже поесть, иначе, боюсь, завтра выдам себя песнями из желудка». Прикрыв глаза, попыталась определить, как далеко простирается охранная черта, наведенная Маргелом. И поняла, что уже через пару шагов, сунься я туда, зазвенит тревога. Устроилась в стороне от ранее облюбованного куста, сняла с ноющей спины котомку и достала еду. Развернув на коленях три пиццы, отломила хлеба и кусок сыра. Но прежде выпила едва ли не весь запас воды. Пить хотелось, разве что не сильнее, чем сходить в кустики по нужде. Ела долго и со вкусом, а чего-то эта простая еда казалась мне прекраснее всех блюд, которые я пробовала прежде. Да какой там? Она не шла ни в какое сравнение, а всё потому, что я чувствовала себя чертовски голодной. Пока ела, думала о том, что на территории лагеря магичить не стоит. Старик Селён почувствует, если произнесу хотя бы одно заклинание. Мне и так было не по себе от его присутствия. Но почему, спрашивается, в отряде оказался маг? Не то, чтобы я этому сильно удивилась, просто опасалась, что меня найдут. Я уже хотела положить остатки трапезы в котомку, когда услышала тихий шорох совсем рядом, словно кто-то спрыгнул с дерева прямо на сухие листья неподалёку. Застыв, прислушалась, стараясь даже не дышать. Но уже через удар сердце едва не завопило, когда прямо к моим коленям прыгнуло тёмное нечто с огромными ушами и яркими горящими глазами, в которых словно жило дикое пламя. Как не заорала, сама не понимаю, но руку к губам прижала. Так, на всякий случай. А нечто застыло и уставилось на меня, потом принялось покачиваться, и всё это, не разрывая зрительного контакта. Не сразу поняла, что стоит передо мной. Мелкий бесенок, тот самый, что сидел на плече старика-мага. Вот только узнавание облегчения не принесло. А что, если эта пародия на летучую мышь сейчас поднимет шум и сдаст меня военным? Ведь вполне может быть. Не убивать же мне его. Нет, я маленьких не трогаю. Хотя вряд ли бесенка так просто поймать. «Привет», — проговорила тихо, сама не зная зачем. Не помню, чтобы эти создания умели говорить. Правда, я с ними никогда не сталкивалась прежде, но на картинках в книгах видела, мелкие бесы обладали слабой магией и были очень преданы своим хозяевам. Кажется, только чтобы заслужить эту преданность магу, надо было что-то сделать с бесёнком. Вот только не помню что. Малыш снова качнулся и продолжил пялиться. "Ты ведь меня не выдашь?" спросила я и рискнула шевельнуться. Зверёк не напал, как я подозревала, зато переместил взгляд на свёртки в моих руках. Ноздри его дрогнули, и он произнёс странное: "Рур". "Что?" я проследила за направлением красного взгляда и добавила: "Ешь, хочешь? Сомневаюсь, что Маргель морит зверёна ше голодом, но, кажется, ему хочется попробовать моей простой пищи". "Рур!" повторил бесёнок. Да мне не жалко, усмехнулась и развернула трепицу с сыром. Отломила небольшой кусок, протянула на ладони и от чего-то запоздало подумала о том, не царапнет ли меня этот рур за пальцы. Не царапнул. Сыр с грёпы отправил за щёку, пожевал и проглотил. Алые глаза вспыхнули пламенем, а затем он просто шмыгнул назад в кусты и был таков. Признаюсь, я уже ожидала, что сейчас поднимется шум. что мелкий бес меня выдаст с потрохами. Но прошла минута, за ней вторая, потом и 10, и даже полчаса, и ничего не менялось. Люди сидели у огня, переговаривались, а я сидела в лесу, готовая бежать, если по мою душу придут военные. Не пришли, и тогда я с облегчением начала выбираться. Мне ещё предстояло выбрать новую телегу для путешествия. Передвигаться в той полной железок больше не хотела. К тому же надо было рассчитать всё так, чтобы успеть посетить кусты и спрятаться в телеге до того, как военные проснутся. Да, ночка обещала быть напряжённой. Постараюсь не проспать, иначе не продержусь, как сегодня. Прошла мимо лошадей, прячась среди них от взглядов, миновала телегу с оружием и направилась, пригнувшись, к другой, соседней. Подняла тяжёлый полог из брезента и заглянула внутрь, потянула носом, ощутив, что здесь Тящатся припасы, а значит, в телегу могут заглянуть днём, если остановятся на привал. Она мне точно не подходила. Ещё одна телега была пустой. Я было даже обрадовалась, но потом поняла, что вряд ли в обозе будет пустая телега. По всей видимости, здесь держали палатки и одеяла, и утром в неё первую полезут. Нет, она мне не подходит от слова никак. Согнувшись в три погибели, пошла дальше, уже передвигаясь на четврененьках. Военные были близко. Первый костёр с чёрными силуэтами оказался в добром десятке шагов, но тут же была и последняя четвёртая телега. Если она мне не подойдёт, то придётся возвращаться в ту, в которой ехала сегодня. Басар говорит, что завтра, если поедем в том же темпе, прибудем в Горланд. Услышала обрывок разговора, принесённый ветром. А за этой деревенькой уже ничего нет. поддержал говорившего ещё один голос. Старовест нечесть уничтожила год назад. Я обошла телегу так, чтобы меня не могли заметить, и подняла брезент. Почти сразу, улыбнувшись, нашла. Вот она, моя тележечка. Удобненькая, почти, можно сказать, комфортабельная. В ней лишь несколько сундуков: один железный, второй из крепкого дерева с магической пропиткой, а на самом дне телеги какой-то ковёр и в дальнем углу ближе к вознице груда оружия. Но мне она мешать не будет. Связано всё крепко, поместимся все, и я, и вещи. Выбор был очевиден. Пригнувшись из-под телеги посмотрела, не приближается ли кто, а убедившись, что все продолжают сидеть у огня, подняла брезент и забралась внутрь. Даже если и просплю, то поеду вместе со всеми. Мне, если исходить из разговора, надо продержаться ещё 2 дня, не считая этот. А там, там что-то придумаем. С этими мыслями полезла в телегу, приподняла немного брезент, чтобы дышалось легче, и свернулась на дне калачиком, подложив под голову катомку. Думала, не усну, но лежать здесь было намного комфортнее, и как оказалось, неудобно ехать, та же усталость. Наверное, Я бы меньше устала, если бы брела пешком, так что уснула. Не сразу. Некоторое время просто проваливалась в дрёму, но резко просыпалась и прислушивалась к звукам извне. Шорохи, обрывки голосов, редкий смех и лошадиное фырканье были едва различимы. Только бы проснуться до рассвета. Отдала себе мысленный приказ и уснула, зная, что эта ночь будет самой беспокойной из всех моих ночей. Наверное, я волновалась сильнее только в ночь перед свадьбой, но там были другие причины. У огня всегда было уютно сидеть, и без разницы, что это за огонь и где он горит, Джон просто любил стихию, где живое пламя сам некогда принадлежал к ней. Теперь об этом осталась лишь память, да шрамы на руках, которые упорно не желали исчезать. Впрочем, Королевский лекарь ещё при осмотре капитана заявил ему, что они сойдут, но только через очень много лет и при правильном уходе. Гарат не захотел убирать свидетельство его былой принадлежности к магам. Пусть он выгорел дотла, но его шрамы напоминание о тех славных днях, которые уже не вернутся. Невольно, потянувшись к огню, услышал шорох, раздавшийся рядом. Голову даже не повернул, уловив движение сбоку. Мелкий бесёнок взвился в воздух и запрыгнул на плечо Маргела, сидевшего рядом. Нагулялся, добродушно спросил старик и, подняв руку, почесал за большим ухом питомца. Тот заворчал, сказав свою излюбленную "рурр" и шмыгнул хозяину в капюшон, продолжая что-то стрекотать, что-то понятное только одному Маргелу. Пока дорога чистая. Закончив болтать с бесёнком, произнёс Мак: "Но не уверен, что нам будет вести дальше. А я точно знаю, что впереди одни проблемы, нотромчую. И ново от северных земель ожидать не стоит", согласился Маргель, а затем сменил тему. "Зря ты Джон мальчишку не взял. Он лекарь, лекарь бы нам сам знаешь пригодился". Одни боги ведают, что ждёт нас впереди, и все ли мы доедем до этих проклятых земель. Джон перестал любоваться огнём и повернул голову к другу, ат взгляда старика не укрылось, что капитан сжал пальцы в кулаки. Впрочем, маг знал, что это короткое проявление ярости вызвано не его словами. Нет, причина была в другом. Боюсь, что его скорее бы им прибили в первой же стычке. слабым, не место в отряде. Я не хочу брать ответственность за жизнь ребёнка, ответил он. А мне кажется, малец достаточно шустрый, вряд ли ему нужны няньки. К тому же он сказал, что всё равно пойдёт в северные земли, с нами или без нас. Без нас, отрезал Гаррет. Иногда он умел проявлять твёрдость даже в общении с Маргелом, к мнению которого прислушивался и с которым всегда считался — Думаешь, мальчишка одумается и вернется домой? — усмехнулся старый маг. — Почти уверен, хотя, стоит признать, храбрости ему не занимать. Джон подбросил в огонь сухую ветку. Пламя жадно взмыло вверх, принимая подаяние. Затрещало, и маг, сдвинув брови, посмотрел на капитана. — Твои шрамы все еще тебя тревожат? — Меня нет. Кажется, они тревожили только Лиссандру. Хрипло рассмеялся Гаррет. Глупая женщина, проговорил старик и тяжело поднялся. Сегодня он чувствовал себя уставшим, на свой возраст. Стоило бы применить немного магии, самую малость, чтобы васпрянуть духом. Время было неумолимо даже к магам, и он чувствовал, что стареет, несмотря на кажущуюся бодрость. Я пойду отдыхать, Джон. Сейчас проверю защиту и лягу, произнёс старик. Ты тоже шёл бы ложиться спать. Капитан должен быть сильным, а без отдыха это невозможно. Гони не нужные мысли, а ещё лучше, оставь их за спиной. Пока держишься за прошлое, у тебя нет будущего. Закончив говорить, он положил руку на плечо Гаррета, сжал, словно пытаясь поддержать, поделиться собственной силой, и отпустил, шагнув в темноту. Прежде чем лечь спать, старику Магу Предстояло обойти охранный круг, который он наложил на лагерь. Магическая линия предупреждала звоном, если кто-то проникал на территорию лагеря. Защита слабая, но и она требовала вливания маны. Сделав круг, Маргел остановился у телег и задумчиво почесал подбородок, скрытый седой бородой. Хмыкнул и тихо, почти крадучись, шагнул к одной из телег. Там капитан, да, и он сам хранили свои вещи. Всего два сундука, да оружие Гарота, добытое в славных боях. Сталь была отменной, дорогой, и капитан ценил её больше сокровищ из золота. Оружие было единственным, что он забрал из дворца, помимо одежды, оставив всё имущество своей жене. Как полагал сам Мак, уже бывший, оглядевшись по сторонам, старик подошёл ближе, наклонился и прислушался, уловив тихое посапывание, доносившееся из-под брезента. Лёгкая улыбка тронула его губы и глаза. Так же тихо, стараясь не шуметь, Маргел отошёл от телеги и вернулся к костру. Устроившись на одеялах, он закрыл глаза, призывая сон и отдых уставшему телу. Рур, выбравшийся из капюшона хозяина, устроился сбоку от него, свернувшись подобно коту в клубок. Уже засыпая, старик увидел, что капитан по-прежнему сидит у костра и смотрит на пламя, а затем всё поглотила ночь. Внутренние часы не подвели. Да, я просыпалась несколько раз и тревожно вглядывалась в темноту за брезентом. Затем, понимая, что ещё слишком рано, снова проваливалась в сон без сновидений. И так несколько раз за ночь. И всё же на дне теллиги было относительно уютно. В последний раз проснулась, когда начали петь птицы. Только-только тонкие трели зазвенели в тишине, ещё наполненным мраком Им, летающими над лагерем с наведениями. Я приподняла брезент и осмотрелась, пытаясь разглядеть опасность. Но никого рядом с телегой не было. Мне на руку играла темнота. Но стоило выбраться наружу, как сразу поняла. У меня ничтожно мало времени для того, чтобы сделать свои дела. Прокралась к кустам так быстро, как только смогла. Затем перекусила наспех, почти глотая хлеб и, жалея о том, что не могу умыться. воды едва хватало для питья. Тратить её сейчас на красоту было расточительно, но я дала себе зарок сразу вымоться, как только представится такой шанс. А ещё в голове мелькнула беглая мысль о том, что бесёнок меня не выдал. То ли ему понравился сыр, то ли он не шёл меня опасный для того, чтобы рассказать обо мне своему хозяину. Я чувствовала, что при желании он вполне мог раскрыть моё укрытие магу и капитану А потому радовалась тому, что осталась не раскрытой, по крайней мере, пока. В телегу вернулась до того, как лагерь начал просыпаться. Уже укладываясь на дне, услышала звук рога, а ещё спустя несколько минут тишина наполнилась голосами и шумом. Лагерь спешно собирался, чтобы обоз мог продолжить свой путь. Собирались быстро. Я лежала, надеясь на то, что в мою телегу не сунутся, но в какой-то момент услышала приближающиеся шаги, а затем и голоса, при звуке которых внутри все замерло. «Сейчас вещи капитана в его телегу брошу и поедем». И одновременно с этим под брезент забрались пальцы, а я едва не подскочила, сообразив, куда именно забралась. Казалось, секунда и ткань отбросят, а меня обнаружат, но нет. Знакомый голос спокойно произнёс: "Положите в общую". "Мак? Да, это определённо был он". Я замерла, следя, как мужские пальцы исчезают. "А почему?" спросил дотошный солдат. "Много будешь знать, состаришься", шутливо ответил Маргель. "Клади одеяло в общую телегу". "Это мне так повезло или старик знает о том, что в телеге незваный гость?" Я сглотнула. «Кажется, Мак в курсе того, что я еду с зайцем в телеге обоза. Но почему тогда не раскрыл меня капитану Гаррету, особенно зная, что тот категорически против? Непонятно. Или он решил, что Мак со способностями целителя им пригодится в дороге? Но так или иначе, я не тешила себя надеждой на то, что мне сейчас просто повезло. Нет. Определенно, Мак специально отправил вещи капитана в другую телегу, Так как не желает, чтобы меня раскрыли раньше времени, тем не менее, затихло, а когда раздался шум удаляющихся шагов, вдруг услышала голос Маргела: "Держись, мальчик, на следующей остановке вечером поговорим". И всё, более ни слова. Зато я убедилась в том, что права. Мак знает. А значит, старик сильнее, чем я думала. Почувствовал меня и, скорее всего, в первый день, когда мы уезжали из деревни. Старик, кажется, на моей стороне, подумала спокойно. Вечером узнаю, что потребует за молчание, а дальше буду думать. И с этими мыслями приготовилась ждать. Второй день путешествия тянулся еще дольше, чем первый. Начать с того, что за ночь я выспалась и теперь только и могла что лежать без сна, старавшись в потолок из брезента, такой близкий, что порой зрение мутилось и голова шла кругом. Днём, спустя несколько часов, обос остановился. Был сделан привал, а я осталась сидеть внутри, слушая голоса вокруг и понимая, что выбраться нет возможности. А потом произошло чудо. В какой-то миг брезент поднялся, и прежде чем я успела испугаться, ко мне забрался бесёнок, сверкнул глазищами и бросил запечатанную глиняную бутыль. Бросил и был такков, выбравшийся так быстро, что я не успела никак отреагировать на его появление. В бутыли оказалась вода, чистая, родниковая, слаще её я, кажется, не пробовала ничего в своей жизни, особенно учитывая тот факт, что моя успела закончиться, и я мучилась от жажды. Сделав несколько глотков, мысленно поблагодарила богов и мага, уже радуясь своему ниж данному союзнику. Лагерям простояли полчаса, а потом всё возобновилось. Тряска, лошадиный топот, редкие перекрикивания солдат в отряде, сделав для себя крошечную щель для воздуха, видела, как сбоку от дороги проплывает лес, тёмный, густой и какой-то жуткий. Не иначе, мы приближались к границе, за которой начинался северный лес. Где-то через час меня сморило, и я уснула. Благословенный сон продлился недостаточно долго, и когда открыла глаза, за телега ещё стоял яркий день. Сделав глоток воды, поменяла положение затёкшего тела. Нет, определённо подобные путешествия не для меня, привыкшая к активной жизни. Сейчас я сама себе казалась превратившейся в этукую развалину. Поочерёдно принялась массировать ноги, благо пространство позволяло проделать это так, чтобы Не коснуться брезента, и снова дорога. Дальше ехали уже без остановок. Свет за телегой постепенно начал меркнуть и угасать. Я радостно представила себе, что уже скоро смогу выбраться наружу и размяться, а заодно поесть и даже умыться остатками воды. В идеале представляла себе ванну полную пены, такую горячую, что кожа мгновенно станет красной. Зато весь пот и грязь смоет за какие-то несколько минут. Ох, как сейчас не хватало этих благ, но даже ради удобств ни за что не вернулась бы назад. Крик, остановивший движение, был такой силы и прозвучал так неожиданно, что я содрогнулась и едва не села на дне телеги. Голос был уже знаком. Это кто-то из отряда, кто прежде раздавал команды, но раньше они звучали спокойно, а сейчас в коротком "Стоп!" слышалась тревога и напряжение. Определённо что-то случилось, а потом я почувствовала запах дыма. Он просочился под брезент, едва уловимый, но отвратительный в своей примеси. Рядом что-то горело дом, лес, жаль я не могла увидеть и выбраться, пока не имела возможности. Зато привыкла к щели, моему единственному окну в мир. Всадники спешились, причём делали это чётко и торопливо. Ещё один крик призвал воинов собраться в круг и ощититьница оружием. И тут я уже поняла, что не ошиблась. Вряд ли горящий лес оказал подобное действие на солдат, но мимо промелькнул ещё один воин, и в его руке я безошибочно разглядела полоску смертоносной стали. Да что ж там происходит? Я вспомнила, что сегодня мы должны были прибыть к следующему пункту перевала. Очередная маленькая деревушка на границе с северными землями, и от чего-то волнение сдавило горло, не давая сделать вдох, или всему виной стал дым, которого под брезентом скопилось ещё больше. Ещё немного, и я закашлю. Горло уже начало царапать удушающими запахами горения и того непонятного запаха, который присутствовал в дыму. Жуткий такой, пугающий. А хуже всего было неведение. Солдаты молчали до следующей команды. Я приникла ближе, обнаглела, настолько, что выше подняла брезент, увеличивая себе обзор, и тут увидела алые вспышки и воинов, нарушивших круг. Повинуясь команде мужчины, направились вперёд. Рядом с стелегой, как мне показалось, никого не осталось. Любопытство торопило выбраться наружу, но я продолжала сидеть, забыв даже о том, как сильно хотела посетить ближайшие кусты. Тревога вытеснила все остальные чувства. Да, временно, но вытеснила. А затем произошло то, чего я ну никак не могла ожидать. Брезент над головой поднялся вверх, и чья-то сильная рука отбросила его в сторону. Мальчик. Я только и успела открыть рот, и зачем-то напомнить своё имя. Эру. Эру, вот сейчас ты нам и покажешь, на что способен. Старик Макс стоял надо мной, И выглядел весьма беспокойно, на его плече подпрыгивал в волнении ушастый бесёнок, но я уже смотрела мимо мага, туда, где объятый пламенем горел бревенчатый дом, и следом за ним огонь захватил ещё несколько строений. Сейчас, когда не было над головой брезента, запахи усилились. Гарь ударила в ноздри, и я, закашлявшись, поднялась на ноги, глядя на то, что осталось от деревни. в том, что дома уже не потушить, была уверена, но люди капитана Гарата пытались что-то сделать, возможно, спасали выживших. Мне стало дурно, тошнота подкатила к горлу. Приехали, сказала сама себе.